Впервые и только для зрителей канала «Некрофос» Сборник абсолютно новых историй, написанный в духе самой страшной книги от Ульяны Лобаевой. Когда за каждым уголком реальности шевелится древний ужас, отражаясь зябью под темечком, дрожью век и когтями под ребрами. Нежить. История первая. Поселок Земляничный рай. Белый пакет перелетел через забор и, роняя картофельные очистки, приземлился на аккуратный газон. Алла чертыхнулась и позвала мужа. «Смотри, опять чокнутая соседушка подарок передала!» Алла кивнула головой на пакет, глядя в панорамное окно с высоты второго этажа. «Федь, я так больше не могу. Это не жизнь. Скандалы, суды...» Хотя, откровенно-то говоря, виноват во всем был Фёдор. Мягкая и уступчивая Алла давно привыкла к взрывному характеру мужа. Но вот окружающие мириться с ним были не готовы. Фёдор мгновенно ввязывался в скандалы, затолкающие его в поясницу тележки в супермаркете, орал матом на подрезавших его водителя и даже затеял драку с папашей пацана, что заехал лопаткой Костику в глаз. Он мгновенно наливался яростью из-за любой мелочи и физическое превосходство оппонента в расчет не брал вообще. Алла боялась, что когда-нибудь Фёдор получит такой отпор, о котором пожалеет. Но будет слишком поздно. Противостояние соседями со смежного участка началось со ссоры из-за разухабестой гулянки. Не сказать, что они часто досаждали Ермолаевым шумом, но в этот раз праздник сильно затянулся, и Фёдор, наливавшийся злобой весь вечер, наконец взорвался в первом часу ночи. Устроив грандиозный скандал с хватанием соседа за грудки, он въехал тому кулаком в челюсть. Челюсть треснула, как и отношения ермолаевых с соседями. И начался персональный ад Фёдора и Аллы. Соседи отравили кота, поливали хлоркой кусты смородины, кидали на участок мешки с мусором, уезжали на все выходные, оставив включённой громкую музыку. И конца края этому не было видно. Алла хотела сдаться. «Сейчас я задам этой мразе. Стой, хватит!» Она поймала мужа за руку. «Мы всю жизнь так будем воевать. Смотри!» Она сунула Федору рекламный проспект, врученный риэлтором. На мелованной бумаге, тиснёнными золотыми буквами, было выведено «Земляничный рай! Идеальное место для вашей семьи!» Риэлтор сказала, что это необыкновенное место – «Там очень строгие правила насчет шума и вообще следят за комфортом и безопасностью. Правда, не знаю как, вроде даже охраны нет за ненадобностью». Фёдор помял проспект в руках, бросил его на подоконник, махнул рукой и пошел к лестнице. «Делай, как знаешь», – пробручал он в полоборота, когда его голова почти скрылась в пролете. Земляничный рай оказался совсем не земляничным, хотя на рай вполне себе смахивал, особенно в это майское пронзительно синее утро. Ослепительная голубизна неба и пышные цветущие яблони настроили Алу на восторженный лад. Никаких монотонных рядов одинаковых коттеджей. Все дома были построены по индивидуальному проекту, и в каждом чувствовалась душа и характер. Необыкновенные пешеходные дорожки в пушистой зелени газона петляли каменные плиты, придавали поселку некоторую сказочность. «Мы будем здесь жить!» – завопил семилетний Костик, залетая в просторную гостиную на втором этаже панорамные окна которой вспыхнули синевое небо и кружевом яблонь в цвету. Он носился, раскинув руки из кухни в столовую, из столовой в холл, а из холла в гостиную. «Может, и не будем», – проворчал Фёдор, поднимавшийся на второй этаж после осмотра гаража. «От города все таки далековато». «Знаете, меня немного смущает отсутствие охраны», – протянула Алла. И дом, и поселок ей очень понравились. Очень. Но нужно было показать, что они в раздумьях. Может, выклинчат скидку. Риэлтор пожала плечами. «У здешней администрации своя позиция насчет охраны. Поселок построен несколько лет назад, и у них никогда не было проблем. Честно сказать, не знаю, как здесь решается вопрос безопасности. Кажется, у них какие-то свои системы установлены. Пойдемте, я покажу территорию». Здесь необыкновенный ландшафтный дизайн. Выйдя за ворота, Алла снова восхитилась пешеходными дорожками. Из соседнего дома вышла женщина в длинном сарафане. За ней высыпали три малыша. Очевидно, погодки. Она ясно улыбнулась Алле, как старой знакомой, и громко произнесла. Добрый день! Вы ведь дома смотрите? Не сомневайтесь насчет покупки. Здесь лучшее место на земле. Алла сдержанно кивнула. Сама она с людьми сходилась не очень, и такая свобода обращения всегда немного напрягала ее. Здесь все очень приветливые. Люблю сюда ездить, улыбнулась риэлтор вслед многодетной мамаши. Малыши ее прыгали с плиты на плиту. Пройдя пару сотен метров, Ермолаевы увидели чудесную аллею. Она, как и пешеходная дорожки, была вымощена каменными плитами, вокруг которых тут и сям пробивалась подстриженная трава, создавая иллюзию тропинки в лесу. По обочинам аллеи были проложены асфальтированные велосипедные дорожки. Цветущие яблони, посаженные по краям аллеи, соприкасались верхушками – образовывая совершенно сказочный тоннель из цветов. Меж деревьев выселись скульптуры, изображавшие персонажей детских мультфильмов. Фигура приземистого лысоватого домового в кафтане, старушка в платочке, девочка с корзинкой. «Я хочу тут жить!» – снова закричал Костик, который залез на постамент одной из каменных фигур и пытался дотянуться до цветов яблони. «Ладно», – сдался Фёдор, – «тут действительно классно». Три месяца в поселке и правда пролетели, как в раю. Каждый встречный улыбался Алле и приветствовал, как старую знакомую. Когда Фёдор устанавливал качели во дворе, тут же прибежал сосед с инструментом. Муж той самой девушкой, которую они видели в свой первый приезд. И даже не предложил помощь, а заговорил о ней, как о чем то само собой разумеющемся. На аллее каждый вечер собирались ребятня с мамашами, и Костик быстро подружился с местными детьми, которые наперебой предлагали свои игрушки, самокаты и велосипеды. Алле казалось, что тут очень хорошо, просто великолепно. Замечательно, здорово, слишком здорово, слишком замечательно, чересчур великолепно. Отодвинув штору, она смотрела на соседские участки. На каждом, в укромном месте, контейнеры для раздельного сбора мусора. А еще они собирали батарейки для экологичной утилизации. Она знала, потому что к ним каждый месяц заезжала на велосипеде девчушка с коробкой и забирала эти самые батарейки. Сосед слева занимался зарядкой, энергично подпрыгивая на месте – А соседка наискосок гнула ноги в затейливой югической позе, растелив коврик на газоне. «Какие-то они все слишком правильные, тебе не кажется?» Фёдор сунул вишенку в рот. «Ну и что? Это ж хорошо. Никто тебе не кинет пакет с говном на участок». «Хорошо-то хорошо, но странно...» Они все бегают по утрам, в утра тут как на стадионе в период Олимпийских игр. Всегда есть какой-то процент повернутых на ЗОЖа, но чтоб так массово... «Ой, отстань, просто поселок маленький, завелся агитатор какой-нибудь, люди очень ведомые». Алла подошла к сетчатой корзине, в которую сваливал свои игрушки Костик, и вынула пакетик с шишками, набранными в ближайшем сосновом леске. Она сунула пакет под нос Фёдору. «Смотри, ничего странного не замечаешь?» «Нет, шишки как шишки». «А ты посмотри внимательнее». Все равно не замечаю». Алла взяла в каждую руку по шишке и подняла их на уровень глаз Фёдора. «Они одинаковые, феть. Абсолютно. Смотри, вот у этой тут малюсенькое пятнышко». «И у этой точно на этом же месте. Тут царапинка, и тут тоже абсолютно такая же, ну смотри же!» Муж покрутил шишки. «Хм, действительно, как с конвейера сошли. И остальные точно такие же». Фёдор покопался в пакете и пожал плечами. «Ну, забавная аномалия, что тут такого?» Алла вздохнула и ничего не ответила. Все здесь были необычайно приветливыми, но почему-то именно это последнее время все больше и больше ее беспокоило, хотя она вряд ли смогла бы внятно объяснить причину своей тревоги. На следующий день Алла спешно доделывала проект, сидя на кухне с ноутбуком. Костик маялся от скуки с игрушечной машинкой, изображая звуки буксующего грузовика, и время от времени пытался разбудить отца, который третий час дрых на веранде. Алло отвлек звонок, и она, чертыхаясь, мысленно уже была готова увидеть очередную соседку с широчайшей улыбкой. И не ошиблась. На пороге стояла высокая, худая женщина средних лет в растянутой майке и вытертых джинсах. Тощие руки с выступившими бугристыми суставами болтались, как в веревке. Но улыбка у нее оказалась на редкость обаятельной. Измождённое лицо сразу засияло. Она протянула Алле пирог в тарелке из фольги. «Я Олеся, ваша соседка справа». «Давно хотела с вами познакомиться». Пока Алла рассыпалась в благодарностях, гостья бесцеремонно прошла в холл и, пошарив глазами по стенам, произнесла. «У вас очень-очень мило, так уютно. Представляю, как здорово в остальных комнатах. Покажете?» Удивленная таким напором Алла кивком головы пригласила Алису в дом. «Пирог еще этот». Фильмов американских, что ли, насмотрелось. В России вроде так не принято. Но они же хотели приветливых соседей. Распишитесь, получите в двойном объёме». Олеся уверенным шагом направилась на кухню, не переставая восхищаться обоями, мебелью и чувством стиля хозяев. «Ой, здрасте!» – из-за угла следом за припрыгивающим футбольным мячом выбежал Костик. Олеся изменила тон на приторно-сюсюкающий. «Кто это тут у нас такой холёсенький, такой милашистый? Попьешь с нами чайку?» Она обняла Костю и повела за собой на кухню. Алле нестерпимо захотелось сбросить её руку с плеча сына. «Вы давно тут живете? повела бессмысленную светскую беседу Алла, заваривая мерзейший дешевый чай из пакетика — Я отчаянно надеюсь, что это ускорит уход соседки. Больше года Олеся отхлебнула и снова лучезарно улыбнулась, от чего от углов рта и глаз пошли резкие морщины. «Знаете, это самое лучшее место для семейных. Идеальное. Лучше и быть не может. Все всегда помогут. Мы все тут как большая семья. Вы видели, что здесь нет поста охраны? «Учитывая стоимость жилья, это несколько странно». «Ничего странного. Я же говорю, здесь стопроцентная безопасность». «Ну а если кто-то посторонний проникнет за территорию? Люди ведь тут живут не бедные». «Не проникнет. У нас свои методы борьбы с чужаками. Просто поверьте, вам здесь будет отлично». Олеся оглядела столовую и с бурными восторгами похвалила Аллен вкус и чудесные эмалевые вставки на кухонном гарнитуре. Оле было приятно. В тайне она гордилась этими вставками. Костик ерзал на барном стуле. Ему было скучно слушать разговоры взрослых, и он попытался соскользнуть вниз. «О, нет, дружок!» – Олеся потрепала его по коленке. «Посиди-ка с нами!» «Нам нужно хорошо познакомиться. Мы ведь самые близкие соседи. Ты наверняка будешь приходить к нам играть». «У вас есть дети?» «Конечно. Что за семья без детей?» «Кстати, а почему тут нет детской площадки? но еще говорите, что земляничный рай для семейных». Олеся серьезно кивнула. «Да, детская площадка – это очень важно». «На самом деле ее почти достроили. Она чуть в глубине соснового бора. Скоро открытие. Мы решили устроить такой немножко языческий праздник и сжечь при открытии чучела. Ну, что-то среднее между Масленицей и Иваном Купалой. Обязательно приходите!» Олеся снова улыбнулась своей морщинистой улыбкой и погладила Костика по руке. Алла впала в уныние. Судя по тому, как энергично отхлебывала гостья гадкий чай, уходить она собиралась не скоро. можем может, позвать, он-то сумеет понизить градус восторженности у навязчивой соседки. В этом плане он являл разительный контраст, бесхребетный, вечно боящийся всех обидеть Алля. В кухню вошел зевающий Федор, почесывая складку на щеке. «О, наконец-то вы все в сборе!» Олеся сунула ему руку, а когда он вяло пожал ее, привстала с табурета, обняла его и сердечно похлопала по спине. Все, что она делала, в общем-то, было просто избыточным радушием, но Алла чувствовала, как от раздражения застучала в висках. С кривой улыбкой она посмотрела на соседку. «Олеся, мы очень рады познакомиться, но у меня еще куча дел, так что...» Но Олеся снова залезла на барный стул, отхлебнула мерзкий чай и кивнула. «Да, у нас, у семейных женщин, всегда много дел. Ведение хозяйства отнимает столько времени, даже со всей этой техникой. Вообще, я хотела поработать, мне проект сдавать на следующей неделе». Олеся отставила кружку и заморгала белёсыми ресницами. «Вы работаете?» «Да, я дизайнер». «Боже, Фёдор, как вы могли это допустить? Вы же глава семьи». Фёдор, непонимающе уставился на Олесю. «Что допустить?» «Чтобы жена работала. Вы так мало зарабатываете, что ей приходится работать? А когда родятся еще дети, как же она будет?» Фёдор мгновенно разозлился. Вообще-то это не ваше дело, кто сколько зарабатывает. Не хотите ли вы уже пойти домой? Нет, коротко ответила Олеся и продолжила мелкими глотками пить чай. Фёдор с салой переглянулись, и тут снова раздался входной звонок. А, это, наверное, Лёша, воскликнула Олеся и побежала в холл. Растерянная Алла с мужем последовали за ней, несколько замешкавшись. Олеся по-хозяйски распахнула двери и поприветствовала нового гостя. Невысокого, рыжеватого мужичонку с клочкастой редкой бородой. Он нес крошечную девочку на руках. За ним в дом просочилась целая ватага разновозрастной ребятни. Алла, подняв брови, вовсю пялилась на странное семейство. Вертлявой, ноющей, смеющейся и беспрерывно гомонящей толпе, она насчитала 10 детей, мал мало меньше. Старшая девочка, русый веснушчатый подросток лет 12 сияла детской милотой. Мальчик чуть помладше имел невыразительные смазанные черты лица. У одного из средних детей видна была аномалия лица. Скуловые кости уехали куда-то на бок, а кончик носа плотно прижимался к верхней губе. У малышки, которая минула от силы годик, огромный красный язык вываливался изо рта, и она пыталась время от времени запихнуть его внутрь ладошкой. Одного уха не было вовсе, а второе недоразвитое топорщилось жалким наростом величиной с ноготок. Алексей передал ее Олесе. Слюни, не переставая, текли ей на передничек, и она постоянно задирала головенку, пытаясь поймать взглядом лицо матери. Очевидно, девочка была совсем глуха. Мальчик лет пяти мрачно глянул на Аллу, и та передёрнулась, увидев его оттянутый к низу глаз – и складки на росты на шее, отчего голову он держал на бок. У каждого из залесенных детей был какой-то порог развития, который усиливался от старшего возраста к младшему. «Мои детки», — обводя рукой свое семейство, радостно произнесла Олеся. «Правда, не прелесть?» «Да, конечно», — запинаясь, промямлила Алла. «Господи, пара уродов какой-то», — подумала она. Дети рассыпались по диванам и углам. Столовую наполнил смех и гомон. Костик, если и заметил странности в своих гостях, ничего не сказал и начал с упоением что-то рассказывать мальчику с кривой шеей о своей новой радиоуправляемой лодке. «Детей должно быть много», — снова улыбнулась Олеся. «Господи, да она когда-нибудь перестанет улыбаться, у меня бы уже лицо свело». К Олеся подбежала девочка лет десяти, у которой вместо кистей рук были какие-то клешни. Задрала матери Майку и присосалась к ее груди. Алла открыла рот и захлопала глазами, но гостья, погладив дочку по голове, Как ни в чем не бывало, продолжила светскую беседу. Когда вы планируете следующего ребенка? Мы не планируем, ответил за жену Федора. Решили остановиться на одном. В столовой стихли все звуки, и все семейство Олеси уставилось на Аллу и Федора. Сосущее молоко девочка отлепилась от матери и с изумлением посмотрела на Аллу. «Как это?» – глуповато спросил Алексей. «Всего один?» «Да, всего один!» – резко ответил Фёдор. Ему до чёртиков надоело это слишком радушно и лезущая везде семейка. И Алла видела, что он готов взорваться. «Это же неправильно. Здесь все рожают много детей». «Все?» – усмехнулась Алла. «А если климакс?» «Все!» – отрезала Олеся. «Когда у вас овуляция, Алла?» Вопрос прозвучал буднично, как будто речь шла о покупке бутылки молока. Алла поперхнулась и грубо ответила «Когда надо, и это точно не ваше дело!» Алексей покачал головой. «Тут нет ни своих дел. Все беды общие, все радости тоже, и у нас не принято рожать по одному ребенку. «У кого это у вас?» – взорвался Фёдор. «Если у вас не принято, то вот вы и рожайте. Он наплодили целую кунсткамеру. Кое-кому точно после первого стоило остановиться». Алла сжала щеки ладонями. Когда мужа несло, остановить было невозможно. Если бы не его вспыльчивость, возможно, она смогла бы сгладить конфликт с соседями по тому старому дому». Гости были хоть и бесцеремонные, но вот так хамить точно не стоило. Алексей долгим оценивающим взглядом посмотрел на Фёдора и Алла испугалась, что сейчас завяжется драка. Но вместо этого сосед развернулся и скомандовал своему семейству. «Пошли, мы уходим!» Первой вышла Олеся, неся свою жутковатую малышку на руках. Гуськом потянулись дети. Алексей чуть задержался в дверях и, полуобернувшись, бросил через плечо. «Те, кто не хотят играть по правилам, выбывают из игры!» «Чёртовы уроды!» – бросил вслед соседям Федор, когда хлопнула входная дверь. «Он мне что, угрожал?» «Господи, Федя, давай еще здесь со всеми разругаемся. Зачем ты так? Это же дети!» Фёдор смотрел в пол, и жена видела, что ему неловко. Весь следующий день странноватая семейка не выходила у нее из головы. «Зачем столько рожать?» Зачем вообще рожать, если налицо генетические аномалии? Это зацикленность на детях, грудное вскармливание в таком возрасте. Алла читала о странных женщинах, для которых кормление грудью стало чем-то вроде сакрального действа, чьи дети, уже учась в школе, продолжают прикладываться к груди. Но в жизни такого никогда не встречала». Алла свернула архикат, потянулась и потёрла глаза. Весь день за проектом. За окном полыхал закат. Но если поторопиться, вполне можно успеть прогуляться до темноты. «Эй, Костя, пошли на аллею!» Радостный Костик, весь день изнывающий от скуки и возившийся с телефоном, радостно побежал одеваться. На аллее было людно. Тёплый июльский вечер выманил из дома многочисленных мамаш с детьми. Как не нравилась Алле-Аллея, она вся была исхожена вдоль и поперёк. А Костик начал ныть, что на велосипедных дорожках не протолкнуться, и ему негде разогнаться со своим самокатом. Пойдем поищем детскую площадку», – предложила она сыну. «Если скоро открытие, наверное, она почти достроена, и ты сможешь поиграть». Костик с радостными воплями побежал в сторону соснового леса, а Алла остановилась и вытряхнула из кроссовки мелкий камешек. Все эти затейливые дорожки смотрелись стильно, но, ей-богу, иногда обычный асфальт был бы более к месту. Сворачивая с аллеи на тропинку... Она заметила двух разновозрастных женщин. Пожилая блаженно улыбалась, как будто прислушивалась к приятным мыслям, а вторая, молоденькая, что-то говорила ей с лучезарной улыбкой: Господи, да что они тут все улыбятся, когда она с неожиданным раздражением подумала Алла. Пожилая погладила себя по выпирающему животу которые скрадывало просторное широкое платье, а до Аллы донесли слова молодой, сказанные с необычной нежностью. «Уже скоро. Какая у нас неделя?» 33-я, ответила собеседница. Алла отвернулась, стремясь скрыть изумление. Пожилой на вид было около 70. «Неужели они говорят о ее беременности?» «Тут все рожают», – вспомнила она слова Алиси. «Не может быть. Или какая-то природная аномалия. Бывали же случаи. Все равно это очень странно». Когда они с Костей вошли в сосновый бор, стихли детские крики и грохот самокатов, и Алла подумала, что ей совсем не хочется заводить дружбу с кем-то из поселка. Она вдруг с грустью вспомнила свой старый дом. Соседи кидали им мусоры, собачье говно на участок, посыпали хлоркой кусты смородины и донимали ночными гулянками – Но это было как-то понятно. Да, понятно. А в этом земляничном раю Алла чувствовала что-то иррациональное. И потому тревожащее. Вдалеке мелькнул синий забор из профлиста. И Костик, волоча самокат по выступающим корням, рванул вперёд. За забором оказалась совершенно обычная детская площадка. Качельки, лошадки на толстых пружинах, батуты, барабан-карусель, горки, песочницы и лавочки. Посредине была разбита большая клумба, сейчас засеянная травой. В ее центре возвышался шест, на который жители поселка надели соломенное чучело. «Это масленица?» – спросил Костик, который помнил масленичное гуляние в городском парке. «Не масленица, но что-то подобное. Помнишь, Олеся говорила, что на открытии они хотят сжечь чучело и сделать это традицией?» Костик подошел к соломенной кукле и потрогал ее за руку. Алла с сомнением посмотрела на чучело. «Странные они все же здесь». Это же опасно – сжечь солому прямо посреди детской площадки. Да еще и в сосновом бару, где летом каждая иголка вспыхнет, как порох. «Она воняет!» – протянул Костик. «Мам, пошли отсюда!» Алла удивилась. Все качели и развлечения для него одного, а он тянет ее обратно. На ее шебутного сына это было совсем не похоже. «Тут страшно!» – прохныкал Костя и бросился к матери, обняв ее за бедра. «Пошли домой!» «Да чего ты боишься? Это просто солома, смотри!» Алла подошла к чучелу и подёргала его за руку, оказавшуюся неожиданно тяжелой. Набили, что ли, чем-то? Около куклы и вправду тяжело пахло тухлятиной. И Алла подумала, что где-то под качелями, наверняка сдох зверек, она раздвинула пучок соломы, заменявшей чучелу кисти, и взвизгнула, отпрыгнув на добрые пару метров. Под соломой проглядывали обычные человеческие пальцы, синие вздувшиеся. На одном из пальцев она, кажется, увидела тяжелую мужскую печатку. «О, господи, что это? Господи, Костя, не подходи! Отойди подальше!» Осторожно бочком, как к бешеному зверю, она подошла к чучелу и, не прикасаясь к нему, осмотрела пучки соломы, изображавшие руки... Легкий ветерок колыхал сухие стебли, и Алла вновь увидела пальцы, синюшно-багровые, с ногтями, окаймленными бурами, с засохшими разводами. Алла вышла за предела мягкого покрытия детской площадки, пометалась межсосен, увидела, наконец, то, что ей было нужно: длинную крепкую палку. Взяв ее за толстый конец, она раздвинула солому на голове чучела. Приоткрылись солнечные очки в светлой оправе, которая также была заляпана бурым, и часть щеки со свисающим лоскутом кожи и мышц, зубы мертвеца скалились в ухмылке, Похнул ветерок, и Аллу снова накрыла вонью гниющей плоти. Отбросив палку, она схватила за руку всхлипывающего костю и понеслась прочь от площадки. Самокат мешал им бежать, и Алла без сожалений закинула его в заросли молодых низеньких сосенок. Солнце садилось, закат догорал где-то на краешке неба, и на аллее стало совсем мрачно. Почему-то не горели фонари, но мамаша с детьми не думали расходиться, и Алла, волоча непоспевающего за ней Костика, молилась только о том, чтобы они не заметили ее бегства и паники. Виновен ли кто-то из чокнутых рожалок и их мужей в смерти этого несчастного, она не знала. Но теперь они внушали ей не смутное беспокойство, а самый настоящий страх. «Это же секта!» – вопил маленький голосок внутри Алленной головы. «Какая-нибудь дань плодородию, чтобы плодить и плодить кучу детей!» Ворвавшись домой, Алла бросилась в гостиную, где муж лениво щёлкал пультом от телевизора. «Мы нашли мертвого человека!» – закричал зарёванный Костик. Алла бестолково металась по дому, хватая то детскую бутылочку с водой, то теплую куртку, то банан для Костика. Фёдор озадаченно следил за женой, когда она, наконец, крикнула ему «Заводи машину, бери Костика. Надо выбираться отсюда, они тут все чокнутые». «Да что случилось-то, ты можешь объяснить?» Алла, бешено копаясь в сумке в поисках телефона, сбивчиво рассказала о страшной находке. Фёдор почесал затылок и предложил вызвать полицию. «Куда ехать-то на ночь глядя? С чего ты взяла, что это местные его убили?» «Олеся! Олеся же говорила про чучело. «Ну и что? Чучела они вполне могли сделать, а какой-то больной придурок найти недостроенную площадку и засунуть туда труп. Охраны же нет, ты помнишь?» Алла бешено помотала головой. Она была уверена, что без жителей поселка тут не обошлось. Всё равно нужно вызвать полицию и дождаться ее. Не думаешь же ты, что сейчас все многодетные мамаши помчатся тебя убивать? «Думаю», – простонала Алла, – «они тут все сумасшедшие». «Пока что на сумасшедшую больше похожи ты». Фёдор спокойно взял свой смартфон и набрал 02. После отклика оператора он начал было рассказывать о страшной находке в лесу, Но вдруг осёкся и растерянно посмотрел на жену. «Что там?» – помертвевшим голосом спросила Алла. Она уже ожидала подвоха, и почему-то ей было очевидно, что так просто они из этой истории не выпутаются. Все группы будут на выезде, исчезнет связь, откажутся приезжать на ночь глядя. Алла неживой рукой взяла телефон. Механический голос повторял песенку. Для тебя и меня мир всегда наполнен советом. Ведь у нас есть семья, где уют зимой и летом. Где любовь, детский смех, настроение хорошее у всех. Что это за чертовщина? Фёдор сбросил вызов и набрал снова. Но в динамике Алла услышала тот же механический голос, поющий песенку про семью. «Мама, там люди, много людей!» – завопил Костик, показывая пальцем на улицу. Алла отодвинулась за навески. «Улица заполнялась жителями поселка. Десятки женщин и мужчин с многочисленными детьми шли к дому Ермолаевых. Малыши цеплялись за матерей, дети постарше держались за руки. Алла увидела в толпе несколько беременных старух, огромные животы, которые они бережно придерживали руками, не оставляли сомнений в том, что это была именно беременность. Черт побери, протянул изумленно Федор. Алка, похоже, ты была права. Вся эта чокнутая братья имеет какое-то отношение к тому трупу, и они. «Поняли, что ты знаешь. Что нам делать, Федя?» – Застанала. Алла. Люди стекались к их дому, доходили до ворот, останавливались. Алла увидела, что многие женщины и даже мужчины нацепили венки из-за и полевых цветов. Олеся, украсившая себя жерельем из мелких белых цветочков, Несла свою жуткую малышку с вываливающимся языком, иногда вытирая ей слюни. Она наклонилась и поцеловала ее прямо в висящий огромный язык, и Аллу передернула от отвращения. «Что делать, Федь?» — онемевшим языком спросила она. «Садиться в машину и уезжать, что?» – раздраженно бросил Фёдор. И Алла с удивлением поняла, что ему страшно. Она никогда не видела мужа испуганным. Злым, агрессивным, раздраженным, каким угодно, но не испуганным. Она ожидала, что он будет орать, материться, прогонять чужаков от своего дома, но не бояться». Алла подхватила Костика, и он, не сопротивляясь силой, обнял ее за шею. Они прошли в гараж через кухню, и машина выехала на задний двор. Фёдор открыл брелоком ворота, ведущие на проезжую дорогу. Но тут их ждала неожиданность. Непрошенные гости собрались и с обратной стороны дома, и чтобы проехать, им пришлось бы давить людей. Фёдор в раздумьях барабанил пальцами по рулю. Прямо перед капотом встали дети. Сзади их подпирала толпа взрослых. Он приоткрыл окно и крикнул «Дайте проехать! Если не разойдетесь, поеду по детям!» Алла взглянула сбоку на мужа и поняла, он действительно поедет. Ради Костика, ради неё. Стекло со стороны Аллы постучали, подошла Олеся. Она по-прежнему держала девочку на руках и весь сарафан ее спереди был залит слюнями малышки. Вы хотите, вы не проедете. Легко, без злобы, сказала она, как будто предупреждала о ремонте дороги впереди. «Еще как проеду, сука чокнутая!» – заорал Фёдор, перегибаясь через жену. «И плевать я хотел на ваших выбледков! Олеся закатила глаза и всплеснула руками, как будто устала что-то объяснять непонятливому малышу. «Я вам говорила, что здесь не принято быть самим по себе». «Вы ведь приехали в рай за спокойствием, за нормальным семейным счастьем. И здесь все это есть. Дело за малым. Надо быть частью, частью целого. Я упросила Алексея дать вам шанс. Мы примем вас в семью, хоть вы и назвали наших детей уродами». Олеся передала ребенка подошедшему мальчику с кривой шеи и подергала ручку, но Алла заблаговременно заблокировала двери. «Открой, пожалуйста», – произнесла Олеся и лучезарно улыбнулась, и морщины снова прочертили ее щеки и виски. Алла сжалась на сиденье, чувствуя, как бешено скачут мысли, отчаянно пытаясь отыскать идею, принесшую бы им спасение. «Если я открою, то что, убьете нас, как того бедолагу на детской площадке?» Олеся удивленно моргнула. «Конечно нет, это чужак». Он пришел, чтобы ограбить один из домов, и мы решили наказать его и заодно осветить новую площадку. Здесь нет охраны, помните. Мы и так чувствуем, когда приходит кто-то не наш. Их всегда видно, их легко ловить. А вы почти часть семьи, осталось совсем малость». Федор посигналил, надеясь, что дети разбегутся. Но они только плотнее обступили машину. Один мальчик полез на капот. Уйти к чертовой матери! Завопил Федор и тронул машину. Алла охнула, дети скрылись под капотом. А муж остановился, надеясь, что ребятня вылезет из-под машин, испугается и разбежится. На капот оперлась детская рука, протянутая снизу. Потом вторая, третья, четвертая. Детские руки барабанили по металлу, как будто гигантская сороконожка шевелила всеми своими лапками. И тут показалась голова мальчишки. Из разбитого виска сочилась кровь, и Алла помертвела. Голова поднималась, и Алла увидела, что она крепится к ненормально длинной шее, сбоку которой на тонком отростке... Успокоилась еще одна голова поменьше. Девочки с косичками. Алый костик закричали одновременно. Федор изумленно матигнулся. Монстр выбирался из-под машины. Детские тела слепились в один неряшливый из которого торчали руки и ноги под неожиданными углами. А на одном боку была целая россыпь голов, похожая на злокачественный нарост. Двигалось существо неловко, припадая на разной длины руки и ноги. Олеся подошла к монстру, погладила девчачью голову с косичками И рука ее прилипла к русой макушке. на плоть плавилась, растягивалась и с хрустом ломалась. Платье лопнуло и упало к ее ногам. Сама же соседка оказалась втянута в этот же ком перемешанных тел, и Алла увидела, как один голубой Олесен глаз потек по туше существа, остановился около чьего-то пупка и был с тихим чавком втянут внутрь. Жители подходили к монстру, кто-то раздевался на ходу, обнимали его и касались руками, губами, прислонялись бедрами, спинами и грудью. Монстр рос, мужские крепкие волосатые руки Тонкие женские пухленькие детские ручки торчали там и сями с безобразной кучи. Марсинистые старушечьи груди и беременные животы болтались на теле существа. Алла с ужасом наблюдала, как... Лопнул спелый беременный живот и недоразвитый младенец, висящий пуповиной, раздевая крохотный ратишка, врос в мужскую грудь, заросшую седым волосом. Фёдор с отвисшей челюстью и стеклянным взглядом смотрел, как растет монстр. При всем желании он не смог бы протаранить его. Существо уже закрывало собой вечернее небо, а в ширину занимало все пространство, от одного края забора до другого. Чудовище... Занесло кулак, сложенный из голов, в задниц, грудей, лодышек и предплечья, и пробило дыру в капоте. Лопнули стекла, и Федора с успевших нырнуть вниз, накрыло осколками. Снова закричал Костик, пристегнутый на своем детском креслице. Дело существо, и в крике его были слышны голоса всех, кого оно втянуло в свое ненасытное чрево. Женщины, мужчин, детей, рожденных и нерожденных, басы, баритон, писк младенца и красивая девичья контральта. Все слилось в его голосе. Выходите. Ручку Заблокированная машина не открылась, и существо оторвало дверцу саленной стороны. Она выбралась в оцепенении, глядя, как муж отстегивает сына и помогает ему вылезти из заднего сиденья. Костик подбежал к матери и обнял ее за поясницу. «Мама, мы умрем!» «Неожиданно нежным голосом, — сказала тварь, — и протянула одну из рук Костику. Она погладила его по голове, перебирая пальцами волосы. И Алла подумала, что это, скорее всего, женская рука с тонкими пальцами, маникюром». Как завороженная Алла смотрела, как волосы ее мальчика исчезли под кожей ладони, ставшей жидкой, как Костик кричал, пока тварь жадно всасывала его в себя, обняв десятками рук, прикоснувшись губами и языками». Алла увидела, как к щеке Костика присосался тошнотворно огромный язык и отстраненно подумала, что это язык лесиной малышки. Как будто через вату услышала она крик мужа, пытавшегося таранить гадину с помощью монтировки. Она смотрела, как легко тварь подняла Фёдора и прижала к себе, со смачным чавканьем всасывая его внутрь. Когда существо принялось за Аллу, ей было почти все равно». Смерть Костика сделала ее равнодушной. Что ж, пришло время умирать, подумала она, когда чей-то палец раскрыл ей рот, и месиво из чужих тел потекло ей в горло. Растворяясь в адской плоти, она вдруг поняла, что не чувствует ни боли. Не забыть я, и её вдруг охватило. Радость, радость, какая бывает, когда возвращаешься домой после долгой разлуки с родными. И как я могла сомневаться, подумалась ей, «это же семья, семья, здесь было хорошо». Тепло и душевно, и здесь оно и было — счастье. Наконец-то она обрела настоящий дом. Алла с трудом нагнулась, чтобы поставить гуся в духовку. На девятом месяце беременности это давалось ей нелегко. В кухню ворвался Костя, потрясая дневником. «Вся четверть на пятерке, мама!» Алла поцеловала сына в макушку. «Я и не сомневалась, зайчик, ты у меня умница, пятый класс и все отличник». Вошел муж, на ходу сдирая галстук. «Обед скоро. Кстати, Катенька, по-моему, надула на диван». Алла бросилась в гостиную. Двухгодовалая дочка и правда описалась и даже не заметила, увлечённо раскладывая кубики. Алла взяла ее на руки, стараясь не задеть ее животик. Из живота дочери рос паразитарный близнец, весь состоявший из одной ягодицы и пары тощих ног. Неся дочурку в ванную, Алла чуть не наступила на руку младшего сына. Ярик играл в прятки со средней сестренкой, скорчившись в темном углу коридора. Лишняя рука служила ему опорой, и он прижал палец из шести суставов к губам, призывая мать не раскрывать его местонахождение. Алла улыбнулась и кивнула. В ванной она подмыла малышку и подумала, что лю тоже бы нужно загнать в ванну. Жабры на её шее постоянно сохли, надо было поменять влажную повязку. Подавая мужу борщ, Алла лучезарно улыбнулась, погладила мужа по руке и сказала. «Ах, как же все таки замечательно, когда вокруг тебя только близкие люди, только твоя большая семья, правда?» Вместо ответа Фёдор нежно поцеловал ее в щеку, приобняв за талию Автор Ульяна Лабаева. Сборник рассказов нежить предоставлен автором озвучкой только для зрителей канала некрофос. Поблагодарить автора за такой подарок каналу можно и нужно в комментариях под этим видео. Следующий рассказ из данного цикла явит нам нежить совсем в другой локации. Попробуешь угадать место действия? Имя первого угадавшего мы поставим в титры следующей истории сборника. Так что включай воображение, интуицию и дерзай в комментариях. А я от себя благодарю Ульяну за такую эксклюзивную возможность делиться со своими зрителями новым и лучшим. Спасибо и тебе, зритель, за вдохновение искать и дерзать, и встречать каждое мое утро осознанием большой и уютной семьи близких людей. Из совершенно разных городов и сел, имеющих возможность общаться и делиться эмоциями в такой небольшой пока точке сборки, как наш канал. Спасибо, и совсем скоро, надеюсь, снова услышимся.